Всё на всё некий разгневанный аспирант. Он заявляет, что ты поган с ним обошёлся в прошлом семестре. "Уокер", сказал Стонер. "Чарльз Уокер". Финч кивнул. "Да, он самый. Что там у тебя с ним такое?" Стонер пожал плечами. Полное впечатление, что он не прочёл ничего из списка литературы. Это был мой семинар по латинской традиции. Чтобы завуалировать своё незнание,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 Но мы всё же склонны допустить его в следующем месяце к предварительному устному экзамену, и тогда картина будет ясна. Зря тебя вообще побеспокоил по этому поводу. Они немного поговорили на другие темы. Потом, когда Стоунер уже собрался уходить, Финч непренуждённо остановил его. О, чуть не забыл. Я ещё кое-что хотел тебе сказать. Президент и попечительский совет наконец вознамерелись что-то решить насчёт Клермонта. Поэтому со следующего года я, вероятно, буду полноправным деканом колледжа гуманитарных и естественных наук. "Я рад, Гордон", сказал Стонер. "Давно пора". Это значит, что нам понадобится новый заведующий кафедрой. "У тебя есть какие-нибудь соображения?" "Нет", ответил Стонер. "Я не думал об этом, честно говоря. Мы можем либо пригласить человека со стороны, либо сделать заведующим кого-нибудь из своих".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 Я предвидел, что ты откажешься. У тебя масса времени уходила бы на всякую ерунду, на приёмы, на светское общение, он отвёл от Стонера взгляд. Я знаю, что это не твоя стихия. Просто, поскольку старик Слоу номер, а Хагенс и какой-то там Купер в прошлом году ушли на пенсию, ты получается на кафедре старший. Но если ты не бросаешь шалочных взглядов, то не бросаю, твёрдо заявил Стонер.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 Получил от Финча извещение, что он включён в экзаменационную комиссию из трёх человек. Он зашёл к Финчу и попросил заменить его кем-нибудь другим, ведь он поставил Уокеру нет, на что аспирант страшно обиделся, заподозрив его в личной неприязни. Порядок есть порядок, вздохнул в ответ Финч. Ну ты сам знаешь, в комиссию входят научный руководитель, преподаватель, который вёл один из семинаров, где участвовал экзаменующийся, и специалист какой-либо другой области. Руководитель Ломакс, единственный аспиранский семинар, где он участвовал, вёл ты, а третьим я выбрал Джима Холленда, новичка. Декан аспиранского колледжа Разерфорд и я будем присутствовать в неофициальном качестве. Я постараюсь сделать так, чтобы всё прошло как можно более гладко. Но для Стоуннера это было испытание, которое не могло пройти гладко.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 Вдоль которого расположились четыре экзаменатора: Финч, Ломкс, новый преподаватель Холланд и Генри Разафорд. Стонер тихо проскользнул в дверь и занял место в другом торце, напротив Уокера. Финч и Холланд кивнули ему. Ломкс, грузно осевший на стуле, глядел прямо перед собой и постукивал по зеркальной столешнице длинными белыми пальцами. Оакер держал голову высоко, жёстко презрительно. Взгляд, которым он смотрел вдоль стола, был холодным. Рэйзерфорд откашлялся. Э? Мистер, он сверялся с листом бумаги перед ним. Стоунер. Рэйзерфорд был щуплый, согнувшийся до человечек. Его брови и даже глаза опускались вниз с наружной стороны, поэтому лицо всегда выражало мягкую безнадёжность. Это он был знаком со Стоунером много лет, фамилию его он так и не запомнил. Он ещё раз откашлялся. Мы как раз собирались начинать. Стоунер кивнул, положил руки на стол, сплёл пальцы и глядя на них рассеянно слушал, как Разерфорд нудным произносил обычные вступительные слова к устному экзамену. Мистер Уокер будет проэкзаменён. Голос Разерфорда упал до монотонного ровного гудения.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 Резерфорд объяснил, в каком случае ставится каждая из этих трёх оценок, и не поднимая глаз от бумажки, представил, как требует ритуал экзаменаторов и испытуемого друг другу. Затем отодвинул от себя лист и безнадёжным взором оглядел собравшихся. Принято, тихо проговорил он, чтобы первым задавал вопросы научный руководитель. Работой мистера Уокера руководит, он поглядел на бумажку. Ну, насколько я понимаю, мистер Ломакс. Так что голова Ломакса дёрнулась назад, как будто он внезапно пробудился от дремоты. Губы тронула улыбка. Он обвёл всех моргающими, точно сосна, но зоркими и проницательными глазами. Мистер Уокер, вы намерены писать диссертацию о Шелле и эллинистическом идеале? Вряд ли вы уже продумали тему досконально.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 человек, которого он казался ему знал. Уокер говорил ясно, прямо и умно, местами почти великолепно. Ломакс был прав: если диссертация Уокера оправдает обещание, она будет блестящей. Тёплая, радостная надежда наполнила Стонера, и он подался вперёд, внимательно слушая. Поговорив о теме своей диссертации минут 10, Уокер резко умолк. Ломакс мигом задал ему следующий вопрос, и он ответил без промедления.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 Вы немного раньше упомянули Годвиновский детерминизм. Какую связь вы усматриваете между ним и феноменализмом Джона Локка? Стонер вспомнил, что Холланд занимается XVIII веком. Несколько секунд было тихо. Уокер повернулся к Холланду, снял круглые очки и протёр. Его глаза то закрывались, то открывались нерегулярно мигая. Он надел очки обратно и ещё раз мигнул.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 Уокерки вновь затараторил. Хотя классическими принято считать начальные строфы Аданаиса с их повторяющимися скорбными возгласами, начальные строфы, где Шелли воздаёт дань своему умершему и столь же великому другу Джона Китсу, где он пишет о мрачном часе, о матери урании и так далее, классику в полном смысле слова он приберегает для завершающих строф, которые по существу представляют собой величественный гимн вечной идее красоты. Вспомним знаменитые строки: Жизнь лишь собор, чем стёклом разноцветным. Дано питнать во множестве огней, блеск белизны, которая видней, когда раздроблен смертью свод поддельный. Символика этих строк становится вполне ясна, если рассмотреть их в контексте. Жить одному, скончаться тмам несметным, пишет Челли чуть выше. Вспоминаются столь же знаменитые строки Кица: В прекрасном, правда, в правде красота.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 Он опустил глаза и увидел межлежащих рук отражение своего лица в зеркально отполированной ореховой столешнице. Черты были неразличимы, взгляд воспринимал лишь тёмный силуэт. Стонеру показалось, что из глубин твёрдой древесины навстречу ему вышел какой-то смутный призрак. Ломкс покончил со своими вопросами, настала очередь Холленда. Слушая, Стонер не мог не признать, что дело было всё в мастерской. ненавязчиво, добродушно, проявляя недюжное обаяние, Ломакс направлял разговор в нужное ему и Уокеру русло. Иной раз, когда Холмс задавал вопрос, Ломакс сразу играл дружелюбную задаченность и просил разъяснить его. В других случаях, извиняясь за свой энтузиазм, он дополнял вопрос Холмса собственными соображениями и так вовлекал в беседу Уокера, чтобы тот выглядел полноправным ее участником. Он перефразировал вопросы всегда с извинениями, изменяя их так, что первоначальный смысл пропадал. Он втягивал Уокера в подобие изощрённых теоретических дискуссий, где говорил почти исключительно сам, и наконец, опять-таки с извинениями, он порой, не дав Холленду закончить вопрос, задавал Уокеру свой собственный, который вёл их к заменуемому туда, куда ему Ломаксу хотелось. Стоунёр всё это время молчал. Он слушал разговор, который вился вокруг. Смотрел на Финча, чьё лицо стало тяжёлой маской. Смотрел на Разерфорда, сидевшего с закрытыми глазами и клевавшего носом. Смотрел на сбитого с толку Холленда, на учтиво-надменного Уокера, на лихорадочно оживлённого Ломакса. Он ждал, когда придёт время сделать то, что он должен сделать, ждал со страхом, гневом и печалью, становившимися всё сильнее с каждой минутой. Он был рад, что ни с кем на кого смотрит, не встречается глазами. Наконец, время, отведённое Холланду, прошло. Словно разделяя в какой-то мере страх, который испытывал Стонер, Финч посмотрел на часы и молчики внул ему. Стонер сделал глубокий вдох, вновь глядя на своё призрачное лицо, отражённое в столешнице. Он бесцветным тоном произнёс: "Мистер Рокер,"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 Видите ли, сэр, сказал Локер, она очень грубая и нерегулярная. Ну, С тех сложений я имею в виду. Это все, что вы можете сказать, мистер Локер. Быстро и как-то судорожно показал Стоунеру вмешался Ломакс. Эта грубость, которую вы упомянули, не могли бы вы раскрыть эту характеристику, имея в виду? Нет, твердо проговорил Стоунер, не глядя ни на кого. Я хочу получить ответ на свой вопрос. Это всё, что вы мне можете сказать об англосаксонском стихосложении. Ну, видите ли, сэр, Океру улыбнулся, и улыбка перешла в нервное хихиканье. Честно говоря, я ещё не прошёл обязательного курса англосаксонской литературы. Это мешает мне рассуждать на такие темы. Понятно, сказал Стонер. Ну что ж, давайте пропустим англосаксонскую литературу.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 должен признаться в собственной слабости в тех областях, которые вы можете ли вы вспомнить какие-либо другие названия, просто названия литературных произведений средних веков. Руки Уокера дрожали. Э как я уже вам объяснил, сэр, я должен признать свою слабость в тех областях. Ладно, перейдём к Ренессансу. Какой жанр этого периода вы лучше знаете, мистер Уокер? Я лучше знаю Локкер заколебался и невольно с мольбой посмотрел на Ломокса. Э, стихи, сэр? Или пьесы? Да, о пьесы, пожалуй. Хорошо, пусть будут пьесы. Как называется первая английская трагедия, написанная белым стихом? Первая? Локкер блеснул угбы. Среди специалистов нет на этот счёт единого мнения, сэр. Я бы воздержался от. Можете назвать хотя бы одну значительную дошекспировскую драму?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 Я только эти две пьесы имел случай перечитать за последний год. Поэтому я предпочёл бы не Ладно, расскажите мне что-нибудь про мальтийского еврея. Мистер Рокер, воскликнул Ломакс. Если вы не против, я немного расширю вопрос. Если нет, мрачно возразил Стоунер, не глядя на Ломакса. Я хочу получить ответы именно на свои вопросы, мистер Рокер. В отчаянии Уокер начал Мощный стих Марло, давайте оставим в покое мощный стих, устало промолвил Стонер. Что происходит в пьесе? В пьесе, заговорил Локер с лёгкой истеричным тоном. Марло берётся за проблему антисемитизма в тех его проявлениях, что характерны для начала XVI века. Сочувствую. Я бы даже сказал, глубочайшее сочувствие. Рокер ошибается и в датировке, пьеса Марло Мальтийский еврей написана в 1589 или 1590 году, и в трактовке авторской позиции. Главный герой пьесы Еврей Ворава изображён в ней злодеем из злодеев. Понятно, мистер Рокер. Давайте перейдём к дайте экзаменующемуся ответить на вопрос, закричал Ломакс. Предоставьте ему хотя бы время для ответа. Хорошо, мягко согласился Стонер. Вы хотите продолжить ответ мистеру Уокеру? Нет, сэр, сказал Уокер, поколебавшись несколько секунд. Стоуннер упорно спрашивал его дальше. Гнев и возмущение, направленные и на Уокера, и на Ломокса, переросли в нём в какую-то болезненную, сокрушённую жалость, направленную на них же. Через некоторое время ему стало казаться, что он покинул оболочку своего тела. Он слышал собственный голос как чужой.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 Ломакс сделался каменно неподвижен. "Это ваше последнее слово?" спросил он ледяным тоном. "Да," сказал Стонер. Ломакс стряхнул головой. "Что ж, тогда предупреждаю вас, профессор Стонер, я этого так не оставлю. Вы допустили, вы неявно выдвинули некие обвинения. Вы проявили предубеждённость, которая, которая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 За это время можно будет остыть и все обсудить. Тут нечего обсуждать, за пальчево зразил Ломакс. Если Стоунер хочет, я дал свою рекомендацию, не громко сказал Финч. И вы должны к ней прислушаться. Декан Розерфорд предлагаю сообщить экзаменующемуся о нашем решении. У окера они увидели удобно устроившимся на стуле в коридоре. Небрежно держав в правой руке сигарету, он со скучающим видом смотрел в потолок.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 Уокер немного постоял, переводя прохладный взгляд с одного преподавателя на другого. Ещё раз спасибо вам, коллеги, за доброжелательность, сказал он. Он встретился глазами со Стоунером, и губы его тронула улыбка. Гордон Финч поспешно ушёл, не сказав больше никому ни слова. Стоунер, Разерфорд и Холланд двинулись по коридору вместе. Ломмик остался сзади. Он о чём-то увлечённо говорил с Уокером. Неприятное дело, скажу я вам. Заметил Разерфорд, идя между Стонером и Холдом, как на него не посмотри, неприятное дело. Да, это так. Согласился Стонер и отделился от них. Он стал спускаться по мраморной лестнице всё в быстрейший шаг. Выйдя наружу, он полной грудью вдохнул ароматный, отдающий дымком предвечерний воздух. Потом вдохнул ещё раз, как пловец, вынырнувший на поверхность. После этого он медленно зашагал домой. В середине следующего дня он ещё не успел перекусить. Ему позвонила секретарша Гордона Финча и попросила немедленно зайти к нему в кабинет. Войдя, Стонер почувствовал, что Финч ждёт его с нетерпением. Гордон встал и жестом пригласил Стонера сесть на стул, пододвинутый к столу. "Это насчёт Уокера?" спросил Стонер.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 Кандидатуру предложили сверху. Но должен тебе сказать, что я её поддержал. Хм. Он издал короткий смешок. Правда, я и не мог высказать иное мнение. Но даже если бы мог, всё равно поддержал бы. Тогда. Теперь я не так в этом уверен. Понимаю, задумчиво проговорил Стонер. После паузы он продолжил. Хорошо, что ты мне не сказал. Это вряд ли изменило бы что-нибудь серьёз, но могло затемнить суть дела.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 Можешь даже взвалить всё на меня, говоришь, что я тебя заставил. Гордон. Вопрос не в том, сохраню я лицо или нет. Я знаю, согласился Финч. Ну, я не то сказал, но посмотри таким образом, ну разве Уокер настолько важен? Понимаю, это дело принципа, но есть и другой принцип, о нём тоже не надо забывать. Дело не в принципе, возразил Стонер. Дело у Уокера.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 Может и не в состоянии, сказал Стоунер, но стараться все же стоит. Помолчав, Финч вздохнул. Ладно, нет смысла заставлять Лома к сождать еще дольше. Пора наконец с этим разделаться. Он встал из-за стола и двинулся было к двери, которая вела в маленькую приемную, примыкавшую к кабинету, но Стоун остановил его, положив ладони ему на руку. Гордон. Помнишь, что нам сказал однажды Дэйв Мастерс? Финч удивлённо поднял брови. А причём тут Дэйв Мастерс? Стоунер повернул голову как нос, стараясь вспомнить поточнее. Мы сидели втроём, и он сказал, ну, примерно вот что. Университет, приют, убежище от внешнего мира для обездоленных, для увечных. Но он не имел в виду таких, как Окер.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 Он пододвинул себе стул напротив стола Финча и сел так прямо, как только мог, взирая в промежуток между Финчем и Стонером. Потом чуть-чуть повернул голову в сторону Финча. "Я попросил о встрече втроём по простой причине", сказал он. "Я хотел бы знать, пересмотрел ли профессор Стонер своё вчерашнее ложное суждение. Мы с мистером Стонером только что обсудили вопрос", отозвался Финч. "И разрешить его вы?" не смогли. Ломакс повернулся к Стонеру и уставился на него. Его светло-голубые глаза были тусклыми, словно подёрнутыми плёнкой. "Что ж, тогда мне придётся выступить с довольно серьёзными обвинениями". "Обвинениями?" Голос Финча был удивлённым и слегка раздражённым. "Вы никогда не упоминали о, сожалею", сказал Ломакс. "Но это необходимо". Он обратился к Стонеру. Вы впервые заговорили с Чарльзом Уокером, когда он попросился к вам в аспирантский семинар. Это так? Так, подтвердил Стонер. Вы приняли его нехотя, если я не ошибаюсь. Да, сказал Стонер. К тому времени уже записалось 12 человек. Ломмикс бросил взгляд на бумажки у себя в правой руке. Но когда аспирант сказал вам, что ему непременно надо участвовать,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 Кажется, я не вполне был в этом уверен, сказал Стонер. Мне трудно сейчас вспомнить. Ломкс повернулся к Финчу. Таким образом, мы установили первое, что профессор Стонер взял Уокера к себе в семинар не охотно. Второе, что он попытался воздействовать на Уокера, угрожая, что его участие погубит семинар. Третье, что он как минимум сомневался в способности Уокера выполнить необходимую работу. И четвёртое, То, что, несмотря на эти сомнения и на свои весьма недобрые чувства, он позволил ему участвовать в семинаре. Финч с безнадёжным видом покачал головой. Холли, всё это бессмысленно. Погодите. Ломэкс бросил быстрый взгляд на свои записки, а потом с прищуром посмотрел на Финча. Я ещё далеко не всё сказал. Я мог бы раскрыть суть своих претензий посредством перекрёстного допроса. Эти слова он произнёс с иронической интонацией.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 Что мистер Стоунра обострял этот конфликт, позволяя другим участникам семинара высмеивать мистера Уокера, а в иных случаях и поощряя их к этому. И я готов продемонстрировать, что это предубеждение не раз проявлялось в высказываниях профессора Стоуннера, адресованных учащимся и другим лицам, что он обвинял мистера Уокера в нападках на одного из участников. Это мистер Уокер всего на всём выразил противоположное мнение. Что он не скрывал своего раздражения из-за этих так называемых нападок и более того, распространялся о глупом поведении мистера Оккера. Я готов продемонстрировать также, что профессор Стонер, будучи предубеждён, без всякой причины назвал мистера Оккера ленивым, невежественным и нечестным человеком. И наконец, Что из всех 13 участников мистер Уокер был единственным, единственным, кому профессор Стонер проявил недоверие, что у него одного он требовал текст семинарского доклада. Пусть теперь профессор Стонер отрицает эти обвинения, если хочет, хоть по одному, хоть все сразу. Стонер чуть ли не восхищённо покачал головой. "О, господи", сказал он. "Как вы всё представили?"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 Пока Финч говорил, лицо Ломакса стало глубокомысленным и спокойным. Когда он кончил, Ломакс кивнул ему почти небрежно и встал со стула. Бросил короткий взгляд на Стонера, а затем, хромая, прошёл через кабинет и покинул его. Несколько секунд Финч и Стонер сидели молча. Наконец, Финч спросил: "И что интересно между ним и Уокером такое?" Стонер покачал головой. Не то, что ты думаешь, сказал он. А что не знаю и, пожалуй, не хочу знать. 10 дней спустя было объявлено, что Холли Сломакс назначен заведующим кафедрой английского языка. А ещё через 2 недели преподаватели кафедры получили расписание занятий на следующий учебный год. Стоуннер не удивился, увидев, что в каждом из двух семестров Он должен будет вести письменную практику в трёх группах первокурсников и читать обзорный курс одной группе студентов второго года обучения. Его углублённый курс средневековой литературы и его аспиранский семинар исключили из расписания. Ему дали то, понял Стонер, что могли бы дать начинающему преподавателю, даже хуже в определённом смысле.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 сказала Анна. "А нет, я не могу". Почувствовав, что выдала себя, что обнаружила свой страх, она рассердилась. "Ты в своём уме? А наш дом, наш милый дом, а наши друзья, а школа Грейс? Ничего хорошего для ребёнка, если его перебрасывают из школы в школу". "Может быть, я вынужден буду уйти", сказал он. Он не говорил ей про эпизод с Уокером и Ломаксом, но ему быстро стало ясно, что она всё знает.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 Я знаю, всё знаю про твою неприятность. Я никогда не вмешивалась в твою работу, но твоё упрямство переходит все границы. Ведь это отразится на мне и Грейс. И, разумеется, ты не можешь требовать, чтобы мы снелись с места и переехали только из-за того, что ты поставил себя в невыгодное положение. Но как раз из-за тебя и Грейс от счастья, по крайней мере. Я и думаю об этом. Мало вероятно, что я что я далеко продвинусь здесь, если останусь. А-а, отрешённо произнесла Эдит, придав голосу горькое звучание. Неважно. Мы жили бедно все эти годы, можем и дальше так жить. Колека, ты раньше должен был подумать, к чему это может привести. Внезапно её тон изменился, и она рассмеялась несходительно, даже с нежностью. "Ладно же, какую важность ты придаёшь подобным вещам? Ну скажи, что?"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 Он решил уделить ему максимум внимания, ведь он знал, что ему вряд ли скоро доведётся опять читать этот курс.